6-я. На лестнице мы наткнулись на спускающуюся ученицу Хадзуми. Ой, одновременно вырвалось и у меня, и у неё. Тибики-сан спокойным тоном поинтересовался у неё: "Что случилось?" "А, мне страшно", глядя в Тибики-сана в лицо, ответила Хадзуми. "И раз мне уже стало лучше, то, но Хадзуми-сан, раз мы в той комнате все вместе, может случиться ещё что-нибудь страшное?" Вот недавно и электричество выключалось, и жутким ветром окна побило. Мне страшно. Но снаружи опасно именно из-за сильного ветра. Я буду в фае на первом этаже. Там не страшно». И не желая больше слушать, Хадзуми побежала по лестнице. При виде её меня охватило неописуемое чувство опасности, но нет. Тут же возразил я сам себе. «В опасности сейчас не только она». В страшно опасном психологическом состоянии сейчас все, кто тогда, на третьем уроке, вот так посыпались, и я не исключение. Нас привезли сюда и оказали помощь, и те симптомы на время утихли, но опасность, засевшая в наших головах, никуда не исчезла. Войдя в коридор шестого этажа, я двинулся за Тибики-саном, лампы мигали и здесь, как на пятом, и повсюду шумели люди. Несколько раз свернув за углы, Тибики-сан остановился. Туда. указал он в даль длинного прямого коридора там есть большая комната которую не использовали поэтому больница в этот момент его слова что-то оборвало странный грохот грохот мощный звук словно что-то разбилось со страшной силой и как будто всё здание содрогнулось снова землетрясение подумал я но тут же понял что нет не землетрясение больше похоже на то что случилось в прошлый четверг Тогда из носимого здания вывалилась бетонная глыба. Люди в коридоре тут же попадали на пол, обхватив голову руками. Сотрясение было таким сильным, что они сделали это на автомате. «Что это сейчас было?» – пробормотал Тибики-сан. «Что-то совсем...» – его голос утонул в криках других людей. Вопли, плач и гневные возгласы. «Плохо!» – пробормотал Тибики-сан и перешёл на бег. По-прежнему не понимаю, что, блин, произошло. Я погнался за ним. Пробежав немного вперёд, я увидел такой ужас, что застыл на месте. Крышки закреплённых на потолке в ряд светильников отвалились и упали. Разнообразное оборудование тоже попадало. Повсюду валялось разбитое стекло. И, видимо, впереди была плохая, должно быть, из-за поднявшейся пыли. И запах, запах пыли, запах чего-то химического, и ещё вонь чего-то горелого. Тибики-сан тоже остановился. Я широко распахнул глаза. Спереди доносился плачущий голос и звук шагов. Из дымки одна за другой стали появляться фигуры людей. Ученики в форме Северного Йоми. Сперва один парень, потом три девушки, за ними ещё один парень. "О, Сансай, это ужасно!" воскликнула брашись к Тибики-сану первый парень, председатель бюрошке Марисита. У него всё было грязным. И лицо, и волосы, и рубашка, и брюки. Остальные были в таком же состоянии. «Что произошло?» Спросил Тибики-сан. «Что это было?» Морисита замедлил шаг, чтобы ответить, и его отпихнули бегущие следом три девушки. Неравной походкой они пробежали мимо нас с Тибики-саном. «Хватит уже! Простите! Надо валить! Срочно бежать!» Вот что они произносили. «Вертушка! Внезапно!» С отчаянным видом сказала Морисита. Кажется, врезалась в окно соседней палаты. Стены и потолок обрушились. Это дошло и до той комнаты, где были мы. Вертушка? В смысле, вертолёт? Я был настолько поражён, что не находил слов. Он потерял управление из-за сильного ветра? Но врезаться не куда-нибудь, а именно в то здание, именно на том этаже, именно рядом с тем местом, где собрались ребёта из класса. Вертушка уже в хлам. Та палата, куда прилетели лопасти винта, тоже уже в хлам. Всё в хлам. Ужас. Немыслимый ужас. Кто-нибудь поранился? Кажется, да. Но, в общем, все в шоке. Надо бежать, уже ничего не поделаешь. Пока они говорили, мимо один за другим пробегали ещё люди. Были мои одноклассники и другие, взрослые. У некоторых было на лице отчёна какому-то риситы, у других сотрясение. И вскоре всё здание содрогнулось от оглушительного взрыва. Сдетонировало топливо повреждённого вертолёта. Сковой заполняющий воздух пыль стало видно пламя, и начал надвигаться жар. «Плохо! Беги!» – громким голосом приказал Тибики-сан, и я понёсся обратно. Мигающие до сих пор лампы полностью погасли, и в коридоре без окон повисла тьма. Сработала пожарная сигнализация, и пронзительно завела сирена. К людям, которые и так были в коридоре, добавились выбежавшие из палат пациенты и посетители, напуганные сиреной. Были и врачи с медсёстрами. В подобной ситуации ждать от всех каких-то организованных действий не стоило. Вскоре больница погрузилась в пучину и хаос. Часть одиннадцатая. После этого моё сознание всё более раздёргано, реальность странно фрагментирована. Подумав «надо бежать», я развернулся и побежал по коридору, это точно, но двигало моим телом лишь половина меня. Вторая половина по-прежнему выдутая вовне, как будто смотрела с отдаления на всё усиливающийся хаос и на мечущегося в этом хаосе меня. Люди бегали по тёмному коридору одновременно, что-то крича. Заработали автономные генераторы, и вскоре включилась аварийная система питания, однако зажглось лишь несколько ламп. И, словно нанося последний удар, пополз дым от пожара, разгорающегося в глубине этажа. Хаос всё усиливался, переходя постепенно в панику. Люди бежали к лифтовому холлу, но лифты, вероятно, всё ещё не работали. Тогда вся толпа хлынула к лестнице, там были и пациенты, способные передвигаться с трудом. Что, блин, с ними будет? Так думал я, глядя на ситуацию. В то же время другой я пригнулся, чтобы не вдыхать дым, и вместе с потоком людей пытался убраться оттуда. Тибики-сан давно пропал из виду. Аварийные лампы светились слабо и нестабильно, видимость была плохая. По внутри больничной сети говорили что-то экстренное, но было так шумно, что ничего не разберёшь. В этом бардаке я выбрался из потока людей, двигающихся к лифтовому холлу. Кто-то меня толкнул, и я потерял равновесие, при этом врезался в кого-то и ещё больше потерял равновесие. И к несчастью, упал на пол. Кто-то наступил мне на спину, чьи-то ноги топтались по моим рукам, плечам, бокам. Не в силах больше терпеть, я перевернулся и стал перекатываться. чтобы выбраться из толпы. Перекатывающаяся половина меня владела безумный страх. Невольно мне вспомнились теленовости о терактах в Америке, которые с прошлого вечера передавали постоянно. Самолеты врезались в здания и взорвались, начались пожары, и в конце концов здания рухнули. Эта шокирующая картина наложилась на нынешнюю реальность. Не рухнет ли больница, как те здания в Нью-Йорке? Страх, порождённый этими образами, не давал спокойно оценивать и анализировать ситуацию. Но в то же время, наверняка не только со мной такое, рассеянно думало половину меня. Почти все, кто здесь есть, представляют себе то же самое, потому паника и распространяется. Потому всё вот это... Надо бежать, бежим, беги, беги, скорее беги. Они, я, спешат. Если протормозить, здание рухнет, и мы все умрём. Но совсем умрём... На совсем умрём. Пока я катался по полу, сильно ударился грудью, сбило дыхалку. Здесь и на миг потерял сознание. Терпя боль по всему телу, я наконец-то поднялся. Запах дыма стал острее. Поспешив пригнуть голову, я побежал по коридору, но сейчас толком не понимал, где нахожусь, ни в каком направлении надо двигаться. Вдорого в глаза бросилась табличка: "Запасной выход". Людей поблизости видно не было. Но я без колебания направился туда и обнаружил под табличкой серую железную дверь. Обеими руками вцепился в ручку, надавил плечом, она открылась. И я вывалился за дверь, после чего снова на миг потерял сознание. Ужасно тёмное место. Ни одного окна. На потолке тускло мигает одна единственная лампочка. Благодаря ей всё-таки можно понять, что здесь находится ведущая вниз аварийная лестница. Света на лестнице нет. Кажется, будто оно уходит в глубины земли, но возвращаться в коридор опасно. Нельзя останавливаться. Собравшись с духом, я начал спускаться по лестнице, ни одного человека поблизости. Эту лестницу что, случайно никто не заметил? Или, возможно, с ней какая-то проблема? Сейчас-то думать об этом без толку. Сейчас надо по ней спуститься, а потом выбраться из здания. Я хотел поспешить, но по мере спуска свет исчезал, тьма сгущалась. Взявёру рукой по бетонной стене, я спускался шаг за шагом. Когда одолел примерно один этаж, вокруг было уже хоть глаз выколи. К этому моменту чувство, будто от удара ветра на пятом этаже моё сознание расщепилось на две, вроде бы и исчезло. Вроде-то и во мне половина меня вернулась обратно и стала со мной единым целым, а взамен у меня отобрали зрение. Такое было чувство. Тема была в буквальном смысле непроглядная. Спереди, сзади, слева, справа Куда ни глянь, ничего не видать. Под ногами, естественно, тоже. Тем не менее, надо спускаться, нащупывая путь руками и ногами. Странно, что снаружи и звуков никаких не доносилось. Отрезанной железной дверью наверху пропал и запах дыма. И тем не менее, останавливаться здесь было никак нельзя. В кромешной тьме я продолжал спускаться. Во мне зародилось странное чувство. Несомненно, я сейчас внутри больницы, но эта лестница с почему-то царящей темнотой не отделилась ли от реального мира. Спускаясь по ней, ступенька за ступенькой, не погружаясь ли я в иной, более тёмный потусторонний мир. Однако в плену этого чувства я пробыл недолго, не знаю, сколько я прошёл, но вдруг оступился, промахнулся мимо ступеньки, лихорадочно попытался сохранить равновесие, но безуспешно, и покатился вниз. Как я катился, где и как остановился, я сам не понимал. Кажется, по пути сильно приложился головой, но даже не успел воспринять эту боль как боль. Я снова потерял сознание.